Глава 32. Нестор вел жену в обставленную всей необходимой мебелью комнату. У Насти уже наметился животик, приподнимающий длинную свободную спидницу, но лицо ее не припухло, оставалось все таким же прекрасным. Нестор любовался ею. — Вот это наша хатка, — сказал он. — Хлопцы проголосовали, чтобы нам отдельно дали, я к семье с малым детем. «Красота яка! Господи!» — пришла в восторг Настя, оглядывая светлую просторную комнату. Она повернула медный краник у высокого фаянсового умывальника, умылась, подставляя ладони под тонкую струйку воды. Затем подбежала к соженному зеркалу в бронзовой раме. «Яке больше зеркала, Нестор Иванович! Я в такие николы не дивилась, Во весь рост! Аж сапушки видать!» Настя начала вынимать из объемистой торбочки принесенной с собой мелочь гребенки, мотки, ниток, какие-то коробочки, вышитые салфетки, рушнички, и как большую ценность извлекла музыкальную шкатулку, ту самую, что ей когда-то давным-давно подарили хлопцы. — А это зачем? — удивился Нестор. — Надо же, сберегла. — Цешта музыка, помните? — Ну, помню. И зачем? — А детынка будет. Як заплачу, я сразу... Настя покрутила ручку, и комната заполнилась нехитрой мелодией. Через секунду она заметила у кровати ночной фаянсовый горшок, разукрашенный цветами. — Ой, яка красивая макитрочка с ручкой, чего хоть с на полу? — Это ж параша, — дурненько засмеялся Нестор. — Яка параша? — Така, куда царь пешком ходит, поняла? — Ой, а яка ж красива. — Ни! До витру можно и на улице сбегать, отце пускай будет для цветив. Нестор, продолжая смеяться, бухнулся на мягкую, засланную атласным одеялом кровать. — А кровать яка! — Иди ко мне, Настюха! — кошачьи ласковым голосом позвал он. — Ой! — вздохнула Настя и прилегла рядом с мужем. — Потрогайте, Нестор Иванович! Так и крутый живот! Мабуть, хлопчик будет, чуете? — — Чую, чую, ну что ты меня все, Нестор Иваныч, Нестор Иванович, як на собрании, ей-богу. — Так невдобно ж, вы так человек зараз особенный. — То я для всех других особенный, а для тебя — человек, муж. — Та я понимаю, а только не не могу привыкнуть, — оправдывалась Настя. Вечерами, взяв с собой керосиновую лампу, Нестор усаживался на высокой стремянке под самым потолком библиотеки, где ряды книг, тускло отсвечивая золотыми корешками, словно перекликались друг с другом. Сидел, перебирал книги, иногда задумывался, держа в руках томик в изящном переплете, листал страницы, морщился, стараясь понять, или крутил головой, когда в его руках оказывалась книга на немецком или французском. Рассматривал виньетки, картинки, так хотелось проникнуть в тайну каждого сочинения. А потом спускался вниз, тихонько шел в свою комнату, с лампой в одной руке и стопкой книг в другой, он ногой открывал дверь. Молодая жена не спала, сидя за столом, она шила младенцу приданное, ловко разрезая ножницами панские простыни и умело кладя стежок. Нестор присаживался рядом, продолжая листать книжки, или, примостившись в углу, на табуретке садился точать сапоги. Инструменты он раскладывал на полу перед собой. Движения его были точны, и он явно получал удовольствие от работы. Цыганская игла в его руках была так же ловко, как обычная у Насти. «От, гляди, Настюха!» — бормотал Махно, подгоняя задник. «Футер вытяну под колено, капек подтяну, чтоб не морщило. Крепенькие будут сапожки». «Ой, Нестор Иваныч!» вздохнула Настя. Вы ж голова всей волости, як пан. Чей выше? На роботе чё бы-то, як простий сапожник. Шо люди подумают? Дурненько-то у меня, Настюха, добродушно отвечал ей Нестор. Когда ты поймешь, что мы с тобой живём в анархическом обществе? Все равны, все трудятся простым трудом. Вот я два дня в гулей поле разбираюсь с делами, два дня тут коммуной занимаюсь, а два дня чё бы -то шью. Ты пойми, анархия — это ж в таком обществе, что мы с тобой сейчас строим. Люди еще никогда не жили, без власти. Все решаем сообща. Мы с тобой, Настя, может, на весь свет первые. Настя задумалась. У нее был свой бабий ум. На глаза навернулись слезы. «Страшно», — сказала она. «Чего страшно?» «Страшно жить не так, как деды наши жили, не по обычаю. А плачь чего?» — Не знаю. Дуже хороша раз жизни, даже чересчур. — Ну, не пойму, чё ж ты плачешь, если жизнь тебе нравится? — Так хорошо, долго не бывает. Оно ж всегда так. Як что дуже хорошо, то потом будет дуже погано. Ты смотри, целая философия, — усмехнулся Нестор. — Дурочки вы, бабы, каркаете. — Я вот нужную книжку у пана нашел, радуюсь, а ты тут мне дождь устраиваешь. Но Настя думала о своем. И шо оно такое, анархия? Шо оно до жизни? Нестор Иванович, он удивленно посмотрел на нее, тоже задумался, как ей объяснить. Вот послушай, жил на свете такой человек, Бакунин, сильно ученый, и придумал он такую науку, анархизм, Он ну, не сам, конечно, придумал, чтоб все люди были равны чтобы не было богатеев и бедных, властных и подвластных, вольных и невольных. Ох! — вздохнула Настя, несчастный, наоборот, счастливый. И пошел, значит, он кругом революции делать, народ поднимать. Долго гонялся за ним царь и, в конце концов, поймал. Ох! — заковал в кандалы и бросил в темницу навечно. — Так я к вас! — тихо заметила Настя. Дозволил царь старому слепому отцу Бакунину явиться в тюрьму, чтоб уговорил сына отказаться от анархии, подписать бумагу, бо и в темнице такой человек был страшен царю. Попросил его отец-сынок, отрекись ты от анархии, от революции, ради меня, старого, а то помру я от тоски, что ты тут гниешь в сырости и темноте. И не выдержал сердце у сына, подписал бумагу. И царь помиловал его, выслал в Сибирь на волю, на жизнь, хоть и далеко от дома. Махно немного помолчал, затем продолжил. А как умер отец, сынок убежал из Сибири и по всему свету снова начал революции делать. Вот такая сила у этой науки, анархии. Настя снова всхлипнула. А все одно, хоть и помер батьку, а слово оно дадено. Его бог слыфа, Нельзя было. — И в кого то такая дурненькая? — Нестор обнял плачущую Настю. — Взволновал я тебя. А нельзя же? Она тоже обхватила его руками, словно ища защиты от неведомой силы, которая была воплощена для нее в этом непонятном слове «анархия». — Страшными ничегось! — тихо произнесла она. — Дуже страшно. В зале усадебного дома за столом собрались Нестор Лашкевич со своим грозбухом и счетами. Местный интеллигент из ветеринаров Забродский в пенсне с цепочкой, Щусь, Каретников, Калашник и еще несколько человек из гвардии. На стенах уже появились портреты отцов-основателей Кропоткина, Бакунина, Прудона. Строгие лица, бороды. Почему-то все они были похожи друг на друга. Если бы не подписи, можно было перепутать. Ну, что взять с доморощенного художника? — Вы мне вот что скажите, — обратился Нестор к ветеринару. У нашего хозяйства. Высокая товарность или же невысокая? У меня тут спор был с одним гражданином, экономический. Так мне интересно. Какая там товарность? Пожал плечами, обтянутыми кургузом пиджачком, ветеринар. А почему? Строго спросил Махно. Мы шо, хуже хозяином, чем Данилевский? А при чем тут хозяинуем? спросил ветеринар. У пана было двадцать шесть работников, до сезонных из России десятка три. А у нас тут постоянно живет две сотни человек. И кормим всех по фунту мяса на взрослого, по два фунта хлеба, также молоко. Вывозить, извините, нечего, все в пузо идет. Надо снизить норму, тут же предложил Лашкевич, но осекся под взглядом Махно. Люди должны получать харчей в волю, сказал Нестор. А иначе шо им пользы от нашего анархического устройства. И работают хуже, продолжил ветеринар. Раньше были штрафы, а теперь только замечания, уговоры. Не на каждого действует. Штрафы, конечно, буржуазное дело, — вмешался Каретников, — штрафы паскудства. Но за поганую работу, лазой по голому заду, то при всем честном народе, — це было бы настоящее воспитание. — Мы нового человека хотим вырастить, вольного, а ты сразу бить, — бросил махной сердитый взгляд на Каретникова. И немного подумав, добавил: "Да, плохое дело. Посмеются над нами, паны. При них имение было выгодное, а у нас одни убытки. И что делать? Нам не то, что на вывоз гнул свое ветеринар, а и до весны не дотянуть самим, даже если в проголы. Такая вот экономика. Экономика дуже понятна. Лашкевич стал щелкать костяшками счетов, будто аккомпанируя себе." Раньше паны на харчах для работников экономили, потому и на вывоз хватало, и красиво получалось, для панов. Шов проголод, жили, это точно, согласился Махно, это мы на своей шкуре испытали. Так что ж все-таки нам делать, хлопцы? Советники, мои дорогие, как дальше хозяиновать? — Все дуже просто, потряс чубом, красавец Чусь. Мы немецким колонистам землю малость урезали а их самих не потрясли а у них оказалось пшеницы немерено та и скота не считана надо им реквизицию а на их гроши в банках конфискацию в пользу коммуны хлопцы ответили одобрительным гулом це верно правильно рассуждает видос махно покачал головой неправильно обидим колонистов а они от обиды возьмутся за оружие а силы у них немалая ха Фидос плюнул себе под ноги. Роздавим! У нас три тысяч селян землю получили, если каждому дать винтовку. Не дело. Заполыхает вся волость. Война есть война, стоял на своем махно. А мы должны без насыльства доказать, что анархия умеет разумно хозяиновать. Только ж начали. Поломать недолго. Искра махонькая, а клуня против искорки не устоит. А чего войны боятся? спросил Фидос. Мы тут уже все обвоювавшие. «От!» — он оттянул тельняшку, показывая полевой след под правой ключицей, и «от!» — задрал тельняшку выше, открывая шрам на боку. «И у тебя, калашник, в пузе пуля была, и по твоей голове карета-сабля погуляла. Чего нам бояться?» Щусь с вызовом посмотрел на Махно, дескать, не тебе, нам, понюхавшим фронтового пороха, указывать. Нестор обнажил багровые, обхватывающие запястья шрамы, а такое ты видел?» «Или ноги показать? Ты носил кандалы так, чтоб железяки совались туда-сюда по живому мясу, чтоб мухи роились, як убитой кобылой, чтоб загнивало и воняло твое тело, тебе ж под нос, як дохлая собачатина, а?» Под взглядом Нестора, в котором в миг появилась позабытая уже людь, Федос сник. «Да я чего? Разговор же между своими! Разговор!» «Разленились вы, хлопцы! Называйтесь гвардией, а я польза кому не от вас!» Целыми днями гулянки, а за своим фунтом мяса руку тянете. Из большого зала, где разместили коммунарскую столовую, послышался какой-то шум, гневные выкрики, звон разбитой посуды. Нестор вскочил, торопливо направился на звуки скандала. Нет, не бывает безоблачного счастья даже при всеобщем равенстве. На краю длинного стола Нестор увидел разбросанные миски, на полу осколки фарфоровой панской посуды. Двое коммунаров, Юхым и Панкрат, тяжело дыша, с окровавленными лицами, стояли друг против друга, собираясь продолжить схватку. При виде Нестора оба сразу как-то присмирели и глядели на волосного голову из-под лобья, как нашкодившие дети. Что такое?» Что они поделили бабу?» — драчуны перевели дыхание — «Та ось, живоглот кивнул на Панкрата Юхым, вчера молотили. Так что получается, я три раза цепом ударю, а он только раз. Я три, он раз. Сейчас солнце не село, он уже спать побежал, а я до темна молотил. А сейчас каша с мясом наклал, я одну мыску, он две. Комуна, я так понимаю, когда все поровну по справедливости, работа, харчи, одежда, только баба у каждого своя, ты дети» а Панкрат хочет на чужой шеи в рай въехать. Нестор Иванович, а нельзя так, чтобы отдать ему его землю и хаю на ней горбатиться? А то вроде клопа залез в постель и кровь сосе. Правильно, Юхим, же, — раздались голоса. Да Панкрат всю жизнью так. Да кого не наймется, через неделю его югопит зад коленом. Нестор наклонился, подобрал с паркета осколки тарелки, Стал рассматривать изображение пасторальной сценки. Пастушок играл на рожке, а молоденькая крестьяночка в платочке, подбоченившись, слушала. — Красиво! — А ну, тихо! На всю столовую вдруг рявкнул он и бешеными глазами обвел собравшихся. Все вмиг смолкли. — Вы зачем до нас пришли? — спросил Махно у Панкрата и Юхима, вдруг понизив голос до сипа. — Землю каждому предлагали. Не захотели по отдельности? Потому как всю жизнь убатрачили и до своего хозяйства не привыкли. Сообща будем. На себя рубить будем лучше, чем на пана. И жить будем как брата и сестры. А чем кончилось? Оделись, обулись, живете в панском доме. Про голод, холод потихеньку забываете. И теперь посуду панскую стали бить. Не, такого больше не будет. Дармоедов будем гнать». На волю в степь, там земли много. Строй себе хату и живи, как тебе хочется. А у нас тут другие законы, законы коммуны. Все за всех и каждый за каждого. Он обвел тяжелым взглядом коммунаров. А по первому случаю за голым штанци, чи при всем народе и всыпим кому лазы, кому бытага, по желанию, кому что больше нравится. А твои черногвардейцы? «Чего они, не раблять, как все!» — подал голос Панкрат. «Дуются в карты, тагорилку пьют. Шоны, они, нови паны? Только и работа, что чистить!» Нестор поморщился. Удар пришелся под дых. «Правильно заметил Панкрат», — признался он. «Хлопцы до войны привыкли. Но такое дело, если пойдут на нас вороги, то они жизни свои молодые за вас отдадут, и вы на них не сильно сердитесь». Боюсь, не за храм это время, когда и их очередь потрудиться подойдет. Нестор махнул рукой и устало произнес, «Уберите тут, чтоб чисто было». Он показал кусок тарелки. Какую красоту сничтожили! Паньская красота! Красота не бывает панскую и чиселянскую, як и наука. Я тут договорился с нашим ветеринаром, чтобы он организовал у нас какие-то курсы, чити як семинарии, чтобы вы понемногу селянскую науку выучили по скотоводству. — Не, в семинарию нас не примут. — весело крутанул головой Федос, стоящий за спиной Нестора. — Я уже и отчинаж забыл. — Ты не только отчинаж забыл, — обозлился Нестор, — ты уже и свою совесть где-то потерял. Слыхал? — Эш тебя дармоедом обозвали. Хоть бы иногда на скотном дворе навоз раскидал. Или иное, что полезное, сделал. Насчет навоза тут ты в точку, продолжал улыбаться Щусь. Но зато, когда всех помещиков сничтожим, и наши коммунарские земли до самого Черного моря простегнутся. Заведем флот. Тогда я вам всем крепко пригожусь. Ночью хлопцы постучали в дверь комнаты Нестора, не дождавшись ответа, ввалились гурьбой Федос, Лашкевич, братья Лепеченки, Коретников. В руках Лошкевич держал большой лист с текстом воззвания. На какой-то миг они замерли, в который уже раз, переживая удивление от этой святочной картинки, Нестор, точающий сапоги, и рядом умиротворенная и благодушная с веснушками от беременности на лице Настя. — Нестор! — закричал Федос. — Да кончай ты свою хренотень! Я тебе завтра десять пар чобот принесу, новеньких! Тут, понимаешь, такие дела... Лашкевич размахивал листом. Ну что там, прошепелявил Нестор, удерживая в зубах конец дратвы. В Петрограде новая революция, выпалил Лашкевич. Большевики арестовали времени правительства. Теперь они будут сверху. Шо будем делать?" Нестор. А шо, невозмутимо ответил Махно. Правильно сделали, большевики? Временные, то слюнтяи. Ни нашим, ни вашим. Он отбросил неоконченный сапог, встал. Большевики, они самые близкие нам по душе люди. Тоже за рабочих, за крестьянство. Но почитай, обратился он к Лашкевичу, что они там пишут? Где у них там декреты, чьи универсалы, что хотят? Таось поправил очки Тимош, декрет о мире. Немедленно начать переговоры между воюющими державами о заключении мира. Еще декрет о земле. Отменяется помещичья собственность на землю без всякого выкупа. Все помещичьи, удельные, монастырские, церковные земли со всем своим инвентарем и постройками передаются в распоряжение волосных земельных комитетов и уездных советов. Плата за аренду земли отменяется, долги за землю тоже отменяются. — А мы уже с весны так живем, — радостно сказал Махно. — Вот так, хлопцы. Большевики с нас, пример, взяли, с анархистов, — — А ну что там, Щеп, про рабочих? — Рабочий контроль на предприятиях, восьмичасовой рабочий день. — О, тут они нас малость перещеголяли, — качнул головой Нестор. — Контроль у нас, правда, тоже есть, а вот день пока десятичасовый. — Надо бы нам на большевиков подравняться, а то и дальше пойти. Шестичасовый рабочий день установить. — Тут у них Ще, — шелестел листком Лошкевич, — отмена смертной казни на фронте. — Цыжьяк, в тылу можно, а на фронте нельзя, че Сильно похоже на брехню. — Люди стараются, — остановил его Махно. — Раз на фронте отменили, то и в тылу отменят. — Постепенно. — Нестор. — Лошкевич протер очки. — Ты, конечно, в Москве почти всю науку превзошел. — Разъясни, если они, ну, большевики, такие же, как и мы, ну, почти анархисты, чего ж тогда мы по-другому называемся, а? Что мы с ими делим? Взгляд близоруких, усыпанных по краям пороховыми оспинами глаз, почти скрытых линзами толстых очков, был у Тимоша напряженный и хитроватый. В самую точку вопрос. Нестор посерьезнел. Есть тут заковыка, согласился он. Большевики за сильную власть, а мы против всякой власти. Они свою власть называют диктатурой пролетариата, — Се что ж такое? — спросил Сашка Лепетченко. — Но это сильная власть рабочего класса надо всеми. — А крестьянство как же? Пахать и сеять, и всех кормить? Махно размышлял, вспоминая споры своих учителей в Бутырке. — С крестьянством они в дружбе вроде, но все ж рабочий класс сверху ставит. А нас, селян, стал быть, снизу, — сощурился Федос, — вроде как бабу. Так где ж тогда то самое равенство-то братство? — Еще вопрос, — ухмыльнулся Тимош. — Як же это может быть диктатура рабочего класса? — Что весь рабочий класс командует хором? — ктось один будет командовать за весь рабочий класс? — Царь у нас тоже за весь народ командовав. — Ладно, ладно, хлопцы, придет время, разберемся. Не найдя ответа, Махну решил прекратить разговор. — Дайте сапоги дошить. Хлопцы ушли, и он снова принялся за работу. Но и Настю взволновало сообщение о событиях в Петрограде. Полу закрывшись одеялом, она мелко крестилась и шептала что-то невнятное. — Ты чего, Настя? — отдернул одеяло Нестор. — Да шось нехорошо меня от цих ваших разговоров. Хочете без власти, мыру? А от немцев оборонять кто ж нас будет? Нестор Иванович, если что. Немцы тоже в скором времени придут до анархизма. И тогда воевать с нами не захотят. Ну что ты, Настя, такая пугливая стала? Девчинкой была, в ночное с нами ходила, цыган не боялась. А сейчас? Не знаю. Бабой стала, Нестор Иванович. У человека, говорят, ум, а у бабы чутье. То у собаки чутье, — нахмурился Махно, и, набрав в рот деревянных гвоздей, начал с остервенением вколачивать их в подошву. Ты лучше лежи, — И про детынку думай. Як рожать будешь? Як назовем? Иваном. Як татка вашего? Не, Настя, знаешь, як мы его назовем? Вадимом. Настя насупилась. То паньское имя, Нестр Иванович. У нас в гуляй с роду такого не было. Не было так будет. В святцах надо почитать. Бросьте те святцы, рассердился Нестор. Он встал, выхватил из стопки небольшой томик в темном переплете. Вот послушай, Настя, про Вадима. Исключительный был человек. Он подошел поближе к лампе, отыскал нужную страницу. От его душа расширялась. Хотела бы вырваться, обнять всю природу и потом сокрушить ее. Тут Нестор взмахнул рукой, сокрушая воздух. Если это было желание безумца, то, по крайней мере, великого безумца. Что такое величайшее добро и зло? Два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга — Настя слушала его, широко раскрыв глаза, стараясь уловить смысл, уловить не разумом, а душой. — Ой, какие-то нехорошие слова! — Закиньте вы эту книгу, Нестор Иванович, то черная книга! — Господи, помылуй! Перекрестилась она. — Отведы беду! — Дура! — закричал на нее Нестор, подскакивая и замахиваясь Лермонтовым. Настя, защищаясь, подняла перед собой руки. — Не бойте меня, Нестер Иванович, я же вам хорошая жинка, сердце у меня зашлось. — Шось недобре будет. — Вот дурочка! Нестор постепенно отходил от приступа гнева, присел рядом, обнял. — Ну что ты, ну что ты? Страшно. Близ конюшни Федос увидел конюха Степана, распрягавшего взмыленных коней. — Ой, загонишь ты выездных, Степан! С паном тоже так мотался? — Загоню, — вздохнул конюх. — Сегодня-то Товчора, вчера сто пятьдесят, и все махом. А пан, не любив ездить, когда-никогда, в уездче, в губернию, и все потихоньку, без спешки. А не старте до да своей побег. Где же ему будь? Молода жинка. Все-таки бывают. Не то, как о ней, сам себе уже загоняв. Щусь еще раз взглянул на взмыленные бока лошадей, на хлопья пены в паху. Ты их подольше выгуливай, на поилку сразу не веди. — Ну что ты меня учишь, Федос? — усмехнулся конюх. Ты лучше отшу мне разъясни, что делать, если паны вернутся? Опять пойдешь старшим конюхом. Не, я до свободы в дуж привык. привык. Анархиеце чини, а привык. Вот для меня, Нестор Иванович, все одно як пан, а за ручку здоровается, за стол с собой сажает. Никто не начальствуя, а по-доброму. Надо просит. Вот такого уже неохота отвыкать. — Ничего, придя герман, всыплет тебе ботагов и сразу отвыкнешь. — Типун, на язык, Фидос. — На ж тогда, ваша черная гвардия? Вечером в комнатке флигеля, где на грубых деревянных кроватях расположились черногвардейцы, Фидос подкрутил фитиль лампы и, оглядев всех, сказал, — Хлопцы, надо что-то делать. — Не тот стал Нестор, не тот. На столе столпились, теснясь бутылки с самогоном, тонкие стаканы из усадьбы, тарелки с закуской. Полосы табачного дыма прикрывали угол, где было оставлено оружие. — Обабился Нестор. — От шо, — продолжал Федос. — Колунасти вьется, ничего, кроме Жинкиных течек, не видит. Отойдет, чувствую, он от нашего дела. Понятно. Присуха на него нашла. И то понять можно, сколько год жив без бабы. — сказал школе Петченко. — И все же надо его як-то от Насти отвадить. — Як отвадишь? — спросил Калашник. — Ночная кукушка дневную всегда перекукует. Так в народе говорят. — Правильно говорят. Думали хлопцы, выпивали, закусывали. — Надо ему другу бабу найти, анархическую, чтоб с ее, а не такую, как Настя. — Найти баба не граната, и штани в штаны не переложишь. — Злюбиться должны. Прошу разговор. Вот народит ему Настя дочку чи сына, ну и все. И прав, Федос, Нестор совсем от нас отойде, хрустя огурцом, проговорил Каретников. Буде колыбельные песни спевать, но ну еще троха сапожничать. Да его дело иди. Де. Грех так говорить, хлопцы, заметил Иван Лепеченко. Детет, то Божий дар. Молчи, сильно ты богомольный стал, оборвал Иван и Федос. Божий дар! — А анархическая революция — не божий дар? — Думали. Посверкивала в углу оружие, рукоятки сабель были отполированы человеческой кожей. — Думай, не думай, хлопцы. — А надо эту пару як-то потихоньку распаровать, — жестко сказал Федос. — Такие события развертаются. — Шунестер нам весь нужен, весь, без остатку. Отгуляла, гуляй поле, отбушевала, отшумело, постепенно притихла но хмель свободы продолжал кружить горячие головы. Какой она будет, эта новая счастливая жизнь? С какого конца за нее взяться? Как обустроить? А начиналась она не совсем так, как всем им это виделось. Точнее, даже совершенно не так. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2024 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.